Эх, будь у нас вдоволь взрывчатки, Мы спускаемся с гребня, выпустивший лавиносбор, гигантскую чашу площадью в квадратный километр, и измеряем высоту линии отрыва лавины, примерно метр с четвертью. Далеко внизу громоздится конус выноса, теперь уже никому не угрожающая сто тысячетонная масса лавинного снега. На километровой длинной склоне опустили лотки и кулуары, чернеет грунт, голые камни.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 Я проверяю записи радиограмм в журнале, а Лева дает пояснение. На коленях у него обиженно мурлычет ведьма, черная как уголь кошка. Несколько минут назад гвоздь достала ее ремнем, когда она проводила на камбузе инвентаризацию. До позапрошлого года ведьма квартировала у меня, но по просьбе жулика, на которого она охотилась круглые сутки, я выдворила ее на станцию. У Левы задумчивые голубые глаза и светлый пушок на щеках.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 Наизусть давно знаешь каждое слово. Обьет по нервам. Так и чувствуешь, что с каждой песней он сжигал свои легкие. Найти бы тех, кто таскал к нему водку. Снова до головы залепленный снегом влетает гвоздь. Глаза его вытаращены, рот раскрыт. С приветом! Девять сантиметров! Рома выключает магнитофон. Мы не верим своим ушам. До первого апреля еще две недели, говорю я, заведомо зная, что гвоздь нас не разыгрывает.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 Он говорил, что лавины, как и вулканы, бывают спят столетиями, и лишь тогда, когда поколениями к ним привыкают и окончательно перестают обращать на них внимание, срываются с цепи. А первые, например, даже самые ветхие старики не слыхивали, чтобы она просыпалась. Интересно, слыхивали они про такой снегопад, как сегодня? Гвоздь беспокойно схрапывает и начинает ворочаться со скоростью тысячи оборотов в минуту переживает во сне очередное похождение. Долго мне его, конечно, не удержать, а жаль. Попробуй, заполучи такого беззаветного трудягу. Нынче романтика стала найти куда труднее, чем кандидата наук. А крутит гвоздя, пиши, пропало. Какая жена согласится, чтобы муж одиннадцать месяцев в году жил холостяком на высоте три с половиной километра над уровнем моря, да еще с такой зарплатой?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 штопают непромокаемые брюки и латаную-перелатанную пуховую куртку, которую я не променяю на самый пижонский штормовой комбинезон с дюжиной молнией, наполняют термос чаем и пакуют в целлофан бутерброды. Мама у меня отличный парень, воврала от нее не услышишь никакого нытья. Единственное, что от меня требуется, это каждые три часа сообщать телефон, телеграф, курьер, что на данную минуту бытия ребенок жив и здоров.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 Через два часа предполагают быть здесь. Сразу же начнем обстреливать лавина сборы, если еще не поздно. К сожалению, определить не поздно ли, можно неумозрительно, лишь экспериментальным путем. К сожалению, потому что один выстрел может вызвать катастрофическую лавину. А что делать? Подрезать лавины на лыжах в такую погоду сумасшедших нет. Из прихожей доносятся громкие голоса. Это мама выгоняет гвоздя на лестницу, стряхивать снег. Я спешу туда.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 Я бросаю в трубку несколько слов из лексикона жулика, и Рома мычит, он что-то жует, что у них примерно такая же картина. Буран, шесть сантиметров в час, температура минус шесть, с южного склона сошли несколько лавинок, до шоссе не доползли. На завтрак осман готовят, я посылаю его подальше, приказываю то указание не трепыхаться и включаю кратковолновую рацию. Слышимость отвратительная, но то, что я слышу, еще хуже. Снегомерная рейка в лавиносборе четвертой, которую в разрывах облачности с гребня разглядел в бинокль Олег, показала увеличение снежного покрова почти на два метра. Электроэнергии нет, движок задействовали. Всем привет, за нас не беспокойтесь. Почти два метра. У меня звенит в ушах. Как будем жить дальше? Звоню Мурату. Трубку не снимает. Ну ничего, посмотрим, кто кого. На десятый звонок слышу сонное. Аллоу?